Юлиана Александрова. Биг босс Арбуз Филя голодный как собака. Гав-гав. Давай мясо, кричал озорным девчачьим голосом желто зеленый волнистый попугай. "Ко мне, верный пес! произнесла Юля команду, которую обычно говорила дочка, обожающая собак, и протянула Филе, сидевшему на спинке дивана, яблоко. Попугай выхватил клювом кусочек, перетащил его на стол и поклонился в ответ. Обычно во время кульминации спектакля Юлия смеялась и аплодировала артисту, но сейчас лишь улыбнулась краем губ, смахнув рукой бежавшие по щекам слезы. Попугай пристально посмотрел на нее, на пару секунд замер, словно подвис, как сбившийся с настроек гаджет, встрепенулся и снова зачирикал голосом дочки. «Помогите! Превратили собаку в попугая! Гав-гав!» Сергей, муж Юлии, наблюдавший картину из кресла, сказал строгим голосом. «Юлька родная, хватит с ума сходить, но выдали дочку замуж. Парень хороший, но уехали по контракту вернуться. Не в лесу мы, связь есть». Он подошел к Юле и потрепал рукой по плечу и тихо добавил. Поживем для себя. Пиши картины, Юлька, ты же чудесный художник. А ты, Филька, помолчи, не трепли нервы». Попугай нахохлился, сделал поклон и принялся чистить крылья. «Июнь какой-то дурацкий, холод собачий». «Может, Маринки там и лучше? В Германии этой?» — размышляла Юлия, глядя на окно, по которому стекали капли дождя. Она медленно побрела в комнату дочери, Филя полетел за ней и, догнав хозяйку, приземлился ей на плечо. Юлия невольно выпрямилась. Медленно опустившись в кресло с попугаем, выседавшим у нее на плече, словно король на троне, и открыв ноутбук, она послала воздушный поцелуй улыбающейся дочери на фотозаставке экрана. Попугай одобрительно гавкнул. Юлия в мыслях, уплывшая на яхте в прошлогодний отпуск на Эгейском море, который они провели всей семьей, несколько минут бездумно кликала мышкой. В закладках ноутбука, среди всего прочего, красовалась картинка большой одноглазой дворняги с надписью «Приют». Брр. Она вернулась в настоящее и поежилась. По спине пробежал холодок. Филя улетел на карниз. «Юлька, ты на какой опять планете, а? Ну, возвращайся!» Пытался подбодрить ее вошедший в комнату Сергей, увидев отстраненный взгляд жены. «А помнишь, как мы с тобой и Костиком еле ноги унесли от псов, охранявших базу? Лет тридцать уже прошло, а как вчера было?» Сказала она, вновь почувствовав себя той десятилетней девчонкой, сидящей на одной из перекладин большой баскетбольной стойки, куда они забрались от злых собак. «Юлька, может, сходишь к психологу, раз до сих пор забыть их не можешь?» Сказал Сергей с горечью в голосе и обнял жену. На первом этаже заскрипел лифт в нескольких метрах от их входной двери. «Странные звуки, похожие на дыхание бегущей псины», подумала Юля, свернулась клубочком и укуталась в плед, покрывавший кресло. Иногда из лифта действительно выходил молодой соседский пес, рывавшийся на улицу, как угорелый, таща за собой мальчишку, отправленного родителями его выгуливать. Встречаясь с ними, Юлия быстро выбегала из парадной и спешила к машине. Из гостиной послышался звонок мобильного. Супруги на перегонки поспешили к телефону. «Маринка, как ты там, дочка?» кричал Сергей, пытаясь удержать смартфон, который отнимала Юлия. «Не волнуйтесь, все хорошо!» Пап, на громкую связь поставь. Мам, ты здесь? Слушай внимательно. Мам, пожалуйста, зайди на страничку приюта, переведи денежку на счет с пометкой подарок. Это для приютских малышей. Деньги лежат в ящике стола. Связь прервалась. Юлия зашла на сайт приюта и, как часто уже делала, перевела деньги на знакомый расчетный счет. Дочка, когда уезжала в командировку, не раз просила ее отправить какую-нибудь сумму то тишке, то одноглазому мишке. «Маме столько любви и заботы, увидит малышей и, может быть, решится завести собаку, и скучать по мне будет некогда», — думала она. «Подарок», — написала она в сообщении, как просила дочь, и снова села за ноутбук. С интересом открыла страничку приюта. Несколько последних постов с пометкой «Сос» кричали о месячных щенятах, отданных в приют горе -заводчицей. На фотографии, сделанной в приюте, двое малышей сидели вместе рядом с мамкой, которую дали в пользование на время кормления, а третий — самый худенький, чуть поотдаль. Да уж, вид у него непрезентабельный. Жалко их, особенно этого кроху. Заберу его, маленькая собака не страшна. Надо Сережку только уговорить, — подумала Юлия и вспомнила про друга семьи, ее однокашника Костика. Он бы всех взял. Подумала она и засмеялась, вспоминая, как друг приносил им на время, сам он жил в коммуналке, то блохастого кота с помойки, то ворону с подбитым крылом. И каким-то чудесным образом, как и обещал, находил бедолагам хороших хозяев. Сергей чесался от аллергии, иногда бил подвешенную в коридоре грушу для успокоения нервов, но, стиснув зубы, терпел временный зоопарк. «Приезжайте в гости, тут такой воздух!» Уговаривал их Костя, владевший небольшим домом у озера, заехав как-то к Сергею и Юлии. «У меня вон верный пес Биг Босс Арбуз теперь есть. Красавец какой стал. Взял я его, без слез скль... не взглянешь». И Костя рассказал историю спасения собаки. «Вышел я как-то утром, часов восемь мусор выкинуть. Подхожу к помойке, смотрю, щенок за баком сидит. В колтунах весь с облезлым боком и арбузные корки с аппетитом ест. Скелет ходячий». Я даже отвернулся. Дух перевел, пригляделся, а у него глаз заплыл и лап в крови. Не смог его там оставить. Отмыл, два месяца лечил. Сначала арбузом назвал, а когда он набрал вес и оброс шерстью, к имени Бигбос добавил для важности. Огромный черный, как смоль, лохматый пес стал для хозяина и компаньоном и семьей собак с чистой душой и открытым сердцем! Восхищался Костя спасенным питомцем. А глаза какие умные! а недавно он алкаша, тонущего в озере, спас. Герой!» — с гордостью нахваливал собаку Костя. Прошло две недели. «Рванем на выходных Костику, воздухом подышим и с его чудным псом познакомимся», — предложил Сергей Юлии. «Страшновато, собака-то огромная», — ответила супруга. «Раз Кость сказал, что она добрая, значит, так оно и есть», — поставил точку Сергей. Костя и Биг-Босс ждали гостей возле дома. Юлия вышла из машины, помахала рукой хозяину и пошла к нему. «Наши друзья приехали!» Обратился Костя к собаке и погладил ее. Пёс взглянул на Юлию, замер, припал грудью к земле, стартанул и понесся со всех лап навстречу. Он подбежал, поднялся во весь рост и, поставив передние лапы ей на плечи, лизнул ее в нос. Хрупкая Юлия, не ожидавшая такого напора, рухнула в грязь, закрывая лицо от поцелуев Бигбосса. «Ко мне нельзя!» — скомандовал Костя, подбегая к ним. Он протянул руку зацелованной и дрожащей от страха Юлии. Бигбосс вопросительно посмотрел на хозяина и побежал приветствовать спешившего к ним Сергея. Все время, пока друзья общались, Юлия просидела в машине и никакие уговоры выйти на нее не действовали. Сережа, ну боюсь я эту псину. Больше я к Костику не поеду», — сказала она мужу дома и поставила точку. Ни приглашения друга, приезжавшего к ним в гости, ни рассказы мужа о милых выходках биг босса не помогли. Решение она не изменила. Сереж, а давай собачку из приюта заберем, Вот такусенькую!» прошептала Юлия, когда они уже укладывались спать и сложила, округлив две ладони, в которых, казалось, осталось место только для воздуха. «Юшкин кот, Костик уже подарил нам верного пса Филю», сказал Сергей и засмеялся. «Превратили собаку в попугая, гав!» заорал Филя голосом Маринки, отреагировав на слово «пес». «Дурдом! Заводи кого хочешь, только поспать дайте. Завтра экзамен у заочников принимать, там особые нервы нужны». И Сергей повернулся на другой бок. Как только муж уснул, Юлька открыла ноутбук и написала хозяйке приюта. «Я готова забрать самого худенького щенка в любой момент». «Не раньше, чем через месяц. Слабый он совсем. Выкормим, сделаем прививки, бог даст, выживет», — ответила она Юлии. Сережа, Сережа, тебе звонят!» — прошептала Юлия, пытаясь про растормошить мужа. Шесть, еще только, еще час спал бы. Недовольно сказал Сергей, посмотрев на часы и пошел за телефоном, настойчиво вибрировавшим в кармане пиджака, висевшего на спинке стула. Сергей, Жулин, ваш номер телефона лежал в документах Константина Артемонова. Его увезли в реанимацию. Обширный инфаркт. Он твердил про собаку, умолял позвонить вам. Сказал мужской голос, представившись водителем скорой помощи и добавил. «Из того, что я понял, пока носилки нести помогал, он чинил крышу дома, потемнело в глазах, спускался с лестницы, упал». Сергей побежал за листком бумаги, записал адрес больницы. «Юля, Костя, в больнице! Инфаркт! Собирайся! Подъедем к восьми, как раз справочная откроется!» Прокричал Сергей, одной рукой держа телефон, а второй, придерживая штанину, он прыгал по комнате, как заведенный. По дороге в больницу Сергей позвонил на работу, попросив коллег принять вместо него экзамен и пообещав отработать за них в другой день. Пятнадцать минут Жулины ехали в полной тишине. В больнице выстроилась очередь к еще не открытому окну справочного. Карантин, запрещающий посещать больных, сводил родственников с ума. По рассказам посетителей, дозвониться в справочное можно было только чудом. Раскрылось окно, очередь загалдела десятками голосов. «Тише!» Гаркнула голосом главнокомандующего то ли уборщица, то ли санитарка с красным лицом и собранными в пучок волосами, выносившая мусор. Час в очереди, и вот оно, заветное окно. Дама в окошке с раздраженным вздохом выставила написанную от руки табличку перед носом Сергея, перерыв 15 минут, и со скрежетом опустила вертикальные жалюзи окна. «Я был здесь 15 лет назад с мамой. Воображал, какой прогресс наступит через 10 лет». Ничего не изменилось, еще этот карантин, тихо произнес Сергей. Ага, прогресс! Нервно засмеялся пожилой мужчина в очереди и сказал. Размечтались, тут теперь еще и тараканы на отделениях. Сплошной регресс, но хирургов хвалят, добавил он. Пятнадцать минут длились вечно. Состояние тяжелое, обширный инфаркт. Завтра в пятнадцать часов сможете поговорить с заведующим отделением реанимации. Вы кто ему? спросила женщина в окошке равнодушным голосом. «Брат», — соврал Сергей, — «завтра я приеду». «А можно ему что-нибудь передать? Может быть, что-то нужно?» — робко спросила Юлия. «Женщина, ну что вы в самом деле? Ерунду спрашиваете. Не задерживайте очередь». Раздраженно вырвалась из окна. Юлия отошла в сторону и тихо заплакала. Она хотела смыть слезы, но единственный туалет для посетителей на первом этаже был закрыт. Люди, подолгу стоящие в очереди в справочные, отходили и безнадежно тянули ручку двери, проверяя, не заклинило ли. хоть дверь ломать! Карантин! Нечто тут шастать!» — выкрикнула главнокомандующая первого этажа, махая шваброй. Жулины сели в машину и обнялись. «Надо ехать к Бигбоссу. Тебя домой вести? спросил Сергей. Юлия, давно привыкшая придумывать любые отговорки, лишь бы не ехать к этому обормоту, на миг задумалась. «Помчали, он там давно один только если что я в машине посижу а ты там посмотришь что да как прошептала она семьдесят километров до дома кости казались вечностью костик говорил что пес все понимает вот выйду и скажу хорошая собачка не ешь меня пожалуйста и я облаочсь на машину чтобы не снес Юлия перебирала в уме варианты встречи свернув с трассы на лесную ухабистую дорожку ведущую к дому сергей избавил скорость Сейчас поползём, как бы пятую точку не отбить на этих ухабах, сказал он, пытаясь разрядить обстановку. Сережа, посмотри, кто там чёрный сидит на обочине! воскликнула Юля. Сергей остановил машину, вышел. пес весь мокрый и грязный от дождя подбежал к нему и без обычных приветствий жалобно заскулил. биг босс пошли домой скорее, ну и несёт от тебя ужас! воскликнул Сергей. Собака вернулась и легла на обочину, опустив морду на землю между расставленных лап. «Хозяин заболел. Ну-ка идём дом охранять!» — строго сказал Сергей. Бигбосс реагировал то ли на слово «охранять», то ли на дом, но послушался, встал и пошел за Сергеем. «Я за вами потихонечку поеду», — с дружью в голосе сказала Юлия в открытое окно машины и пересела за руль. В парнике в тайном месте под ящиком с рассадой лежали запасные ключи от дома. «Серега, вдруг когда-нибудь приедешь в гости раньше меня, сможешь в дом войти?» — говорил Костя, показывая тайник другу. «Словно что-то чувствовал», — подумал Сергей. Бигбосс вошел в дом первым, остановился на веранде и начал перебирать передними лапами. То одну поднимет, то вторую. «А, вытереть надо» догадался Сергей, вспоминая, как Костик тщательно вытирал лапы собаки от грязи. «Юля, Юля, не хочешь помочь?» Сергей растерянно позвал жену, которая осталась сидеть в машине, припаркованной возле дома. «Хорошая собачка, не ешь меня, только я невкусная», прошептала Юля, зайдя на веранду. Пёс заскулил. «Привет, добрый маленький пёсик», протянула она и быстро села в кресло. Бигбос подошел и положил морду ей на колени. Юлия, затаив дыхание, гладила его по голове и спине, перебирая длинную шерсть руками. Она останавливалась на миг, глубоко вдыхая и выдыхая воздух. Бигбос подталкивал носом вспотевшую ладонь Юлии. «Знаешь, Жулин, я сейчас спрячусь, как ты двадцать лет назад, когда первый раз купали дочку, а ты меня через пару часов найдешь, ок?» прошептала Юлия, наблюдавшему за ней Сергею. Шланку кости где-то был. Он поливал им Бигбосса, подумал Сергей и взял себя в руки. Биг -босс, за мной мыться! скомандовал Сергей. Пес, разомлевший от поглаживаний, смиренно пошел во двор. Юлия потихонечку встала, потрясла затекшей рукой, прошла в ванную комнату, нашла на полках неоткрытый финский набор Герри для души с ароматом бергамота и пачули, который они подарили костику пару лет назад на праздник. Сергей нашел треники и кирзачи на пару размеров больше его, подключил шланг и позвал Бигбосса. Юлия переобулась в галоши, накинула дождевик и натянула резиновые перчатки. «Мы похожи с тобой на бомжей, видели бы тебя коллеги!» С улыбкой сказала Юлия. Бигбосс покорно стоял, пока Сергей поливал его из шланга, а Юлия протирала лапы и бока ароматным финским гелем. Как только выключили шланг, Пёс затряс шерстью с неистовой силой, подняв фонтан брызг, окативший супругов с головы до ног. Биг-бос, принюхавшись к лапам, неодобрительно фыркнул. В холостяцком доме, кроме длинных старых рубах и растянутых свитеров, найти что-либо из одежды им не удалось. «Ты не знаешь, почему мы, такие городские дураки, поехали к этому лохматому обормоту, не взяв запасной одежды?» — сказала Юлия устала и добавила. «Да, вообще-то не до того было». «На тебе, Юлька, свитер, еще относительно новый», — сказал муж и вытянул Костин свитер, лежавший на диване, на который Бигбосс положил морду. Бигбосс гавкнул. «Вот и арбуз одобрил», — добавил с уверенностью в голосе Сергей. Юлия накинула свитер Костика, который оказался ей чуть ли не до пят, и пошла на кухню подальше от Бигбосса, посмотреть, что можно приготовить на ужин в этой холостяцкой берлоге. Бигбос сорвался с места, схватил ее сзади за свитер, начал тянуть и рычать. «Сережа, помоги!» — заорала Юлия. Супруг с кригом «Нельзя! Фу!» стянул с Юлии свитер и бросил его собаке. Бигбосс взял отобранный трофей в зубы, принес на диван на то же место, сел рядом и, уткнувшись мордой в свитер, засопел. Перепуганная Юлия заперлась на кухне. «Не пускай ко мне его, Свинтус! Самой бы с ним инфаркт не получить!» Жаловалась она мужу. Посмотрев в окно на живописное озеро, окутанное умиротворенной тишиной, и перекрестившись, она подняла голову к небу со словами «Господи, сделай так, чтобы Костя выжил!» и потом еще долго терзала Всевышнего просьбами. Сергей сидел рядом с Бигбоссом, приговаривая. «Ну ты ж хороший парень, хоть и деревенский. Вон, хозяин у тебя какой добрый, всем помогает. А ты что, свитер дайм пожалел? Что с тобой делать дальше?» Бигбосс открыл глаза, поднял морду и подал Сергею лапу. Жалко его. Свитер — его единственная связь с хозяином. Юля приготовила курицу, положила кусочки в миску и вынесла ее на веранду. «Пойдем, Бигбосс, вон завтрак тебе!» — позвал собаку Сергей. Бигбосс подошел к миске, взял ее аккуратно в зубы и понес на кухню, по дороге вывалив половину содержимого на пол. Поставив миску у кухонной двери, он начал тыкаться мордой в закрытую дверь. Юлия не открывала. Пес встал во весь рост и, порыкивая, начал скрестись передними лапами. «Юль, ну это же его кухня! Видимо, он там привык есть!» Сергей уговаривал жену открыть дверь. «Давай, завойте еще вместе! Поехали уже лучше, запрем его в доме, оставим еды побольше, потом решим, что с ним делать!» Юлия вела переговоры с мужем через дверь. «Хорошо, только выгули его перед отъездом. Ему весь день потом терпеть», — согласился Сергей с супругой. Бигбосс сдался и съел свой завтрак около двери. Свежий запах леса после дождя, вид на живописное озеро, открывшееся среди деревьев, заставили Сергея на миг замереть. «Ну, показывай, где вы тут бродите с хозяином», — сказал Сергей Бигбоссу. Позади, со стороны дома, послышался противный песклявый голос. «Постойте-ка, мужчина, а где Константин? Вы не знаете?» Спрашивала быстро, приближаясь к нему, дама, одетая в обтягивающее длинное платье. Она подошла к Сергею, оглядела его с ног до головы, задержала взгляд на кирзачах и заляпанных грязью трениках, лицо ее исказило гримаса, а потом ноздри ее расширились, видимо, учуяв аромат финского геля с запахом бергамота и пачули, исходящий от бегвоса. во взгляде отразилось недоумение. Его псина собаку мою туфлю с веранды сегодня стащила и сгрызла. Туфли десять тысяч стоили, — сказала дама, указывая на Бигбосса. У Кости инфаркт, он в реанимации, — пояснил Сергей. Жаль, он в реанимации, а я здоровая. Я костюмер в театре, мне завтра на работу в чем идти. Придётся новые туфли искать утром в городе. Костик мне про неё рассказывал. Вредная особа, всех в поселке жизни учит. Мелькнула у Сергея десять тысяч туфли стоят напомнила дама вернув сергея к реальности если не верите вот вам костюмя сунула сергею смартфон с видео биг -босс убегает с красной туфлей в зубах сергей достал из сумки на поясе деньги возьмите восемь больше нет с собой на днях отдам сказал он Дама удалилась ты не пес ты ходячая катастрофа сердито отчитал пса сергей и оглянулся но только что сидевший рядом биг -босс Словно испарился. Сергей нашел его на соседнем участке, рядом с которым возвышалась куча навоза. Довольный Бигбосс лежал возле нее, успев уже изрядно надушиться более приятным для него ароматом, чем бергамот и пачули. «Что ж ты наделал, свинтус?» Возмутился Сергей и позвал пса за собой. Бигбосс важно шел впереди. Мужчина плелся сзади. «Юлька, что теперь делать?» Думал он, представляя, что мыть засранцево во второй раз ему придется самому. Сергей разделся у озера и позвал. «Биг Босс, айда купаться, заодно и помоешься». Однажды он видел, с каким воодушевлением пес бросается в воду за своим хозяином. Сергей поплыл, а Биг Босс лег на песок, с любопытством наблюдая за ним с берега. Юлия увидела их из окна и побежала к озеру. "Серега, ты что, вода не прогрелась!» закричала она. «Ты, мерзлячка моя, приходи ко мне, я любовь тебе отдам!» воскликнул Сергей. «Интересно, у Костика есть что-нибудь выпить?» добавил он, хоть и не любил алкоголь. «Кстати, Юлька-бигбосс вывалился в навозе, придется снова мыть!» сообщил он и поплыл подальше от берега. Юля вошла в воду, как была, в рубахе и начала плескаться, как ребенок. «Не хочу мыть свинтуса!» закричала она, подняв руки вверх. Бигбосс резко поднялся и понесся со всех лап в озеро, подплыл к Юлии и подтащил её за рубаху к берегу. «Отстань, псина, отпусти!» Испуганно заголосила она. Ближе к берегу Бигбосс стал подталкивать её носом в спину, не позволив задержаться в озере ни на минуту. Накупавшись, супруги поспешили в дом, быстро оделись и собрались в город. «Закрой его в доме, а то ещё случится что», — подумал Сергей. По дороге Юля заснула в машине в первый раз за многие годы. Сергей не без удивления смотрел на нее, посапывающую, как младенец, при громко включенном радио. «Чудесная моя Юлька! И немножко пахнет навозом!» Вздохнул, поведя носом Сергей. «Добрый вечер, гав-гав!» Завопил, встречая их на карнизе Филя. Сергей еле дополз до кровати, свалившись без сил, завел будильник на семь утра. Немного прикорнувшая в машине Юлия чувствовала, что не уснёт. По позвоночнику ходил ледяной ветерок, её знобило. Встречаемся в три часа в больнице. Сегодня короткий день, на выходные к собаке поеду. В город такого нельзя, сбежит ещё не удержим. Да и на поводке ходить не привык, сказал уходя на работу Сергей. Как жить с таким поросенком в нашей квартире? сказала Юля, представляя, как бигбос выпачкается в городской грязи. Состояние тяжелое. Обнаружены множественные ушибы, перелом руки. Придет в себя, ему предстоит шунтирование открытая операция. Риск повторного инфаркта велик. Плюс аритмия. Передач нельзя, лекарства все есть. Быстро говорил врач. «Можно передать ему хотя бы записку», — попросила Юлия. «Давайте, только пишите быстро», — устало ответил заведующий отделение. Сергей занервничал, перебирая в мыслях слова. «Костя, мы тебя любим. С Биг все ок». — написала Юлия, Сергей дописал. — Держись, брат, мы с тобой. Выйдя из больницы, Юлия почувствовала жар. — Заброшу тебя домой, а сам поеду к собаке. Волнуюсь я за него. Созвонимся, — сказал Сергей. Дома у Юлии температура подскочила до 38. — Вот зачем я в озеро полезла? — подумала она. Ее веки отяжелели, она погрузилась в сон. Юлии приснился тот школьный день в седьмом классе, когда Сергей и Костик признались ей в любви. Сережка красный от смущения, сунул ей в тетрадку открытку с розой на 8 марта. Артемонов подарил табуретку, сделанную на труде. Он уже тогда мастерил лучше всех мальчиков в школе, хотя его никто толком не обучал. Сергей подъехал к Костиному дому. Биг-босс лежал на веранде, положив голову на свитер хозяина, который перетащил из комнаты. Рядом стояла миска с нетронутой едой, которую они ему оставили он посмотрел на сергея и отвернулся рук забастовка пошли на улицу мой хороший вернется твой хозяин приговаривал сергей гладя пса по спине и убеждая себя самого Бигбос нехотя вышел из дома справил нужду зашел обратно и снова лег положив морду на свитер кости сергей подошел к книжным полкам открыл ежедневник из которого посыпались листы На одном из них костяной рукой были записаны планы на лето. Июнь, Анечка, разгрести веранду и сарай, халтура, крыши, подрезать кусты, парник. Сергей улыбнулся, почесал затылок, с интересом вернувшись к пункту номер один. «Кто такая-то Анечка, про которую я ничего не знаю? Что за тайная зазноба? Может, она поможет приглядеть за собакой?» пронеслись обнадеживающие мысли в голове сергея он подошел к биг боссу погладил его и шутливо спросил кто такая анечка ты знаешь биг подскочил и ринулся к двери сергей за ним пройдя четыре дома они подошли к ветхой калитке у дома на скамейке сидела старушка лет 85. пяти увидев собаку она встала и медленно подошла к ней кто пришел босс мой дорогой «Заходите скорее, угощение дам». «А где Костя, мил человек?» — прошепелявила бабуля. «Костя в больнице с инфарктом, а нам бы Анечку», — сказал Сергей. «Анечка, это я», — ответила старушка и добавила. «Костик мне по хозяйству помогает, и собака тоже. Возьмет пакет с мусором в зубы за ручки и несёт на помойку. Одна я осталась, дед помер, никого из родных нет». «Боже, помоги Косте! Хорош такой человек! Что за несправедливость!» Бигбосс уплетал котлеты, предложенные ему Анечкой. «А чем помочь вам?» — спросил Сергей. «Ой, мил человек, антенну на крыш поправить. Ветер сильный подул, телек не показывает, да водички наносить, мусор на помойку снести. Да и все, делов-то на час!» Уверенно ответила старушка. Сергей провел у Анечки. Три часа. Бигбосс, лежавший у ног старушки, казалось совсем успокоился, увидев, что все идет как обычно. Алло, Юлька, как ты? Есть температура? Нет, Сереж, все нормально, не волнуйся. Как там Бигбосс, не натворил дел? Спросила Юлия, скрыв от мужа свое состояние. Более-менее, сказал Сергей и добавил. Может, я останусь на выходные? Тут у Кости столько дел в ежедневнике записано. Да и пес под присмотром будет. — спросил он у Юлии. «Оставайся, конечно, раз надо», — ответила она. «А если Костика не станет, Юльк, что мы будем делать?» — добавил Сергей с отчаянием в голосе. «Я сон видела. Костик нам табуретку новую сделал. Значит, все будет хорошо», — сказала Юлия. Около Костиного дома рядом с калиткой стояла знакомая костюмер. Бигбосс залаял. Сергей отдал ей оставшиеся две тысячи. Дома у кости Сергей, дозвонившись с третьего раза до справочной больницы, услышал все то же скупое, состояние тяжелое. Прилягу минут на двадцать, после Анечкиной крыши десяти ведер воды спину свело, а еще костин парник впереди, подумал Сергей. В полудреме он слышал, как пес выбегал на улицу, через некоторое время забегал снова и громыхал чем-то. Покемарить не даст, топает, как слон, не выдержал Сергей и, вскочив с кровати, вышел на веранду. Я обомлел. На полу валялась старая дырявая обувь, сложенная в мешки, приготовленные на выброс костей. Бигбос ворвался с очередным ботинком в зубах, весело подбрасывая и роняя его на пол. «Барахольщик, зачем тебе все это? Хозяином пахнет». «Эх ты, морда такая!» — пожурил Бигбоса Сергей. Юлия просматривала группы в социальных сетях о воспитании собак. «Как подружиться с большой дворнягой?» «Как перестать бояться собак?» «Страх перед большими собаками!» Вводила она запросы в поисковик. «Как перестать бояться?» «Страшно, что укусит или спасать со всей дури опять будет?» «Как с ним подружиться?» Злилась Юлия. Сергей мотался к бигбосу каждый день после работы две недели подряд. Юлия, пока мужа не было дома, выходила погулять и пообщаться с собачниками на поле, поговорить с бывалыми и набраться опыта. «Девушка, подержите моих за повадки. они воспитанные. Я тут рядом в магазин за кормом сбегаю, заодно и потренируйтесь. Попросил ее седовласый худощавый пожилой мужчина и рассмеялся. Он выгуливал лабрадора и большую рыжую дворнягу. «Страх нужно преодолевать на практике, а не в теории», — добавил он. «Не, ну если только у входа в магазин с ними постою. Вы же быстро, да? Да и муж скоро домой вернется». Замялась Юлия. Сергей, медленно заезжая во двор, увидел жену в компании двух больших собак и притормозил возле магазина продукты, не поверив своим глазам. «Юлька, я когда тебя увидел, подумал, что Бигбосс меня свел с ума», сказал ей Сергей дома. «Да не такие уж они и страшные, эти большие собаки. Есть и воспитанные. Хотя, если честно, я замерла и не дышала», ответила Юлия, нервно посмеиваясь. «Мам, пап, алло, вы там как, не грустите? Вы хоть в кино начните ходить, чтобы развеяться?» — уговаривал голос дочки в трубке. «Скучай, Маринка», — отвечали родители, не рассказывая, что кино и в жизни хватает». «Прав, Сергей, схожу-ка я к психологу. Во всяком случае, может, подскажет что-то отдельное», — решила Юлия, увидев в интернете очередную рекламу психолога и коуча в одном лице. «Дело во мне, наверное. Это мой страх перед собаками. Пес у друга не злой, хоть и большой. А вдруг придётся забрать его себе?» Рассказывала она психологу. Грузный коуч, мальяжно развалившись в кресле и широко расставив ноги, выслушал Юлию и заявил. «Какая собака? Лучше мужа поменяйте, раз он о псе больше, чем о вас думает. Вы художница? Вот и рисуйте». Вынес он свой вердикт. Юлия выбежала от коуча, как ошпаренная. «Тьфу, хам какой-то!» — выругалась она про себя. «Как давно я не заходила в бутики! Платье, что ли, купить новое, стресс снять!» Проходя мимо торгового центра, подумала Юлия. «Загляну на минуточку!» — позволила она себе. «Доброзвери!» — прочитала она название одного из бутиков. Зашла и купила корм Фили и Бигбоссу. «Ой, а что это за лежанка такая огромная?» Спросила она у продавщицы. Подошла бы нашему псу. Слово нашему ей далось с особым трудом. Для новорожденных щенков и кормящей мамы она сделана из натуральных материалов, но у большой собаки тоже можно. Если хотите, можно добавить по краям сжатый муслин с глиттером, будет у вас звездное небо и нашивку с именем сделать. Завтра вечером лежанку могут на дом доставить. А давайте, собаку Биг Босс зовут, уверенно кивнула Юлия. Еще она купила книгу под ресуре, косточек, лакомств и оплатила доставку. А про новое платье забыла напрочь. По дороге она встретила знакомого собачника, доверившего ей своих четвероногих друзей. Собаки, узнав Юлию, радостно завиляли хвостами. «Ну как вы, девушка, легче стало?» «Я вот что вам хочу сказать. Собаку понять надо. Отношения строятся только на любви». «И те псы, что за вами гнались, ласки человеческой не видели, да еще и голодные были. Их надо понять и забыть об этом», — сказал седовласый мужчина, выгуливавший лаборадора и дворнягу. «Ведь они в чем то на людей похожи. Недолюбленные и обделенные становятся бог знает кем», — добавил он. Юля вздрогнула, вспомнив коуча, и мысленно нарисовала маленького щенка, жадно жующего арбузную корку на помойке. «Благодарю вас», — воскликнула Юля, пряча слезы. «Напишу портрет маленького бигбосса, здорового и счастливого щенка», — подумала Юлия, устанавливая Мальберт посреди комнаты. Работа была в разгаре, когда приехал Сергей, в очередной раз проведавший бигбосса. Муж был похож на бледное привидение. «Все, вези его сюда, хватит мотаться, справимся с ним вместе», — сказала Юлия, снимая с усталого мужа куртку. У дверь позвонили. Курьер привез огромную лежанку, которая заняла чуть не половину комнаты. «Юль, красиво, конечно, хоть сам спать ложись, но зачем? Бигбос лохматый, спит на полу, жарко ему», — устало сказал Сергей. «А что это у тебя за наброски? Кто это?» — спросил Сергей, заметив Мальберт. «Это маленький арбуз», — пояснила Юлия. На следующий день Сергей уехал за собакой. Ожидая мужа, Юлия надела сабы на толстой подошве, чтобы казаться выше для уверенности. Она с нетерпением выглядывала в окно, представляя, как Биг Босс выседает в машине рядом с Сергеем. Возле лежанки она поставила две большие красивые миски с кормом и лакомством. «Не ешь меня, большая собачка!» прокричал попугай новую фразу в репертуаре, который услышал от Юлии. «Сергей приехал один». Взял его на поводок, повел к машине, он схватил зубами свитер Костика и понёс с собой. А потом сел, уперся и как начал выть, как волк на луну. Я такого никогда не слышал. Потом лёг на свитер и не сдвинешь. Пришлось увести в дом. Пусть сидит, поразит два дня в заперти. Сено ему на веранде постелил, сходит по нужде туда, если что. Сил нет уже с ним. Устало произнес Сергей. Бери отпуск, слышишь? Вот прямо сейчас звони, предупреди всех. «Сколько раз ты коллег выручал на работе? Поедем к собаке. Будем месяц там жить», сказала Юлия, протягивая телефон мужу. «Ты очумела. Сейчас одиннадцать вечера. Не верю своим ушам. Ты уговариваешь меня туда поехать?» Пытался отшутиться Сергей. «Через неделю уйду в отпуск». «Едем завтра и все. Утром напишешь заявление на отпуск или я тебя укушу, как злая собака, не познавшая любви», сказала Юлия. «Вставай! Поехали писать заявление на отпуск! Вставай!» Растолкала она Сергея в бок в семь утра. «Ты что, всю ночь не спала?» Строго спросил он у жены, глядя на ее бледное лицо. «Ага, как представлю, его запертым одного так не по себе становится», ответила Юлия. «Знаешь, я мужик, с ним не всегда справляюсь, а ты понапридумывала себе что-то, дрессировщица», сказал Сергей с просонией. «Я на попнике для сноуборда купила, если что. В них буду плавать, чтобы спасатель меня не съел», — засмеялась Юлия. «И перчаток пять пар купила», — добавила она. «А шлем ты, случайно, не купила, чтобы как космонавт по поселку рассекать?» — спросил муж. Сергей встал с кровати и увидел две большие, собранные еще ночью сумки и кучу пакетов. Рядом с ними стояла клетка с филей. «Если что, одна поеду. Я все решила». «Прижал ко мне собаку, без любви и ласки сидит целыми днями в одиночестве», — уверенно сказала жена. На радость Юлии и Сергею сразу же подписали заявление на отпуск. «Ну привет, бигбосс! Не поехал ко мне в город, я сама к тебе примчалась, гостинцев привезла», — сообщила вошедшая на веранду Юлия. Пёс лежа на сене мельком взглянул на неё и отвернулся. Она подошла к собаке, присела и нежно погладила по голове. «Прости меня. Давай дружить. Дай лапу». Ласково стала уговаривать Юлия пса. Бигбосс медленно встал, подал лапу и лизнул ее руку. Клетку с Филей Сергей поставил на полку напротив окна с видом на озеро. Фили с интересом вглядывался вдаль и молчал, как партизан. «Пойдемте купаться. Вода прогрелась, говорят. Боишься, дрессировщица? Я Бигбосса на поводок возьму». Игриво потрунивал Сергей над женой. «Ага, только сейчас какой-нибудь ватничек поищу, не надо поводка!» Рассмеялась она. Юлия вошла в воду вместе с собакой. Зайдя поглубже, она взялась на шею бигбосса, как за спасательный круг. «Неси меня, мой дельфин, в открытое море!» Сказала Юлия нарочито покорным голосом. Так, прижавшись друг к другу, они плыли в лучах закатного солнца. «Эй, вы, картин маслом, возвращайтесь!» Позвал Сергей, поднимая брызги, которые обожал Биг Босс. Они вернулись к берегу, и Юлия с Сергеем плескались и дурачились, словно двадцать лет назад. «Мы с тобой как тогда, помнишь? Как студенты-дикари на молодежной турбазе!» Рассмеялся Сергей. Биг Босс, высунув язык, носился по воде туда-сюда, как угорелый. Сергей на мгновение замер. Посмотрел на Юлию, беззаботно игравшую с собакой. Как пес изменился, воскликнула Юлия. Это ты его таким нарисовала. Шутя ответил Сергей. Теплыми вечерами Юлия писала картины у озера, а Бигбосс лежал на берегу, позируя и переворачиваясь боку на бок, как будто был уверен, что других красот кроме него не существует. Пойдем, прогуляемся до рынка, овощей и фруктов купим, позвал Сергей Юлию и Бигбосса в один из июльских дней. На небольшом деревенском рынке подвыпивший мужичок торговал незрелыми арбузами. Один, разрезанный напополам, с мякотью бледно-розового цвета, красовался на солнце. «Это сорт такой, розовый», — врал продавец. Биг босс гавкнул, мужик попятился назад. Пес схватил поларбуза с прилавка, сооруженного из ящиков, и побежал. Юлия помчалась за ним, пока Сергей расплачивался за украденный товар. Юлия увидела, что бегбос прячется за кучей песка. Пёс, жадно порыкивая, грыз арбуз, словно вкуснее в жизни, ничего не ел. Он взял большую курку и принёс к ногам Юлии. «Спасибо, мой хороший, поделился. С тобой точно с голоду не помрёшь», сказала она со слезами на глазах, представив его маленьким щенком, грызшим арбузной корки у помойки. «Какой-то неизвестный номер звонит» глянул на экран телефона Сергей, когда догонял своих. «Серега! Серега!» Такой знакомый, но слабый голос прошептал в трубке. «Костя, родной, это ты? Как ты? У нас все ок, не волнуйся. Пес у тебя мировой!» Рассказывал запыхавшийся Сергей. «Меня в палату завтра обещали перевести. Сестричка дала позвонить», — сказал Костя. «Соседи, алло, есть кто?» кричала костюмер возле дома Кости. «Хочу дом свой продать. Прошу недорого, но надо быстро. В Испанию зовут. Надоело мне это. деревня. Вам не надо?» спросила она вышедшего к ней Сергея. «От тебя точно ничего не надо», подумал Сергей, но вслух сказал. «Мы подумаем». Через три недели Жулина забрали Костю из больницы. Биг Бос в обнимку с хозяином проспал целый день на диване. Сергей и Юлия, пробыв пару дней вместе с другом, должны были возвращаться домой. «Костя, береги себя. Не хватайся за тяжелую работу по хозяйству. Холодильник мы затарили, будем приезжать к тебе. В кастрюле борщ», — суетилась Юлия. «Не напрягайся, тебе сейчас беречь себя нужно. На днях приеду, по хозяйству все сделаю», — пообещал Сергей. По дороге домой Юлию, держащую на коленях накрытую клетку с попугаем, душили слезы. И Бигбосс стал «Таким родным скучать по нему буду», — думала она. «Алло, Юлия, добрый вечер, щенка можно забирать», — через несколько дней сообщила хозяйка приюта. Разговор они с мужем слушали по громкой связи. Сережа, завези меня в приют, пожалуйста», — попросила Юлия. Дома на огромной лежанке с вышитой надписью «Биг Босс» лежал кверху пузом и сопел крохотный лохматый щенок. Его маленькие лапки подергивались, словно во сне он куда-то бежал. «Добро пожаловать, Биг Босс, хороший пес! Не ешь меня, большая собачка!» Кричал попугай Филя, молчавший целый месяц. «Юлька, Соня, у меня для тебя сюрприз. Через неделю у нас будет дом в деревне рядом с Костей», сказал Сергей утром жене, нежно лизнув ее в нос, как это делал Биг Босс.